Второе. Проблема в том, что стихотворение Куджавы, если то, подаренное Филиппу Термико и Ляну датировано августом 42-го года, и ворчено, видимо, именно перед прощанием, перед отправкой на фронт, есть и дарственная надпись. На память, на счастье, вообще на что угодно, дорогому товарищу Филиппу М. Как видим, потребность дарить и посвящать собственные тексты была у него уж тогда в заявлениях при приеме на работу акуджава опять таки везде указывал в качестве даты призыва август 42 второго но тогда капитан качара был по просту обязанного призвать а если он не призывал то вероятно потому что тетя сильви успела позаботиться о его спасении заранее почему она и повторяет что это ошибка о дальнейшем самокуджаву рассказывал многожды и всегда противоречиво в работе ольги розенблю Была так вот опыт реконструкции биографии 1924-1956 годы. Все эти противоречия подробно отслежены. Получает, что при трудоустройстве он рассказывал одно, в интервью другое, на концертах третье, а в автобиографической прозе писал четвертое. Контаминировать из этого целостную картину несложно, но расхождения в деталях остаются. Чтобы не навязывать читателю... Собственных версий, процитируем интервью Акуджавы Юрия Росту. Это был апрель 42 -го года. Мы ходили в своем домашнем, присяги не принимали, потому что формы не было. А потом нам выдали шапки альпийских стрелков, и мы, обносившиеся босиком в этих альпийских широкополых шляпах, запивая и ударяя босыми ногами в грязь, ходили с троем. А потом в один прекрасный день нас передислоцировали в Азербайджан. Там мы пожили немножко, мечтая попасть на фронт, потому что здесь кормили плохо, а все рассказывали, что на фронте кормят лучше. Там фронтовая пайка, там нужно козырять. По контексту явно не нужно козырять, ошибка расшифровки. Там своя жизнь, фронт был вожделенным счастьем, все мечтали об этом. Однажды нас вдруг подняли, повезли в баню и после помывки выдали нам новую форму. Повезли не на фронт, а под Тбилиси, в какой-то военный городок за колючей проволокой. Там мы изучали искусство пользоваться ручной гранатой. Раздали вечером гранаты и предупредили, что если сунуть неудачно капсюль внутрь, тот тут же взрыв и все. Гранаты заставили на пояс прицепить. Капсюль отдельно. Велели лечь спать. Ложились медленно, стараясь не дышать. Ночь была страшная. Утром, смотрим, стоят студы-беккеры, новенькие, американские. Наши минометы прицеплены к ним по машинам, и начались наши воротновые скитания. В стихотворении 1964 года вывески Акуджава назвал Тбилисское предместье где стоял их военный городок, Навтлуги. Уходит из Навтлуга батарея. Тбилиси вид твой трогателен и нелеп. По-прежнему на синем бокалея и по-коричневому хлеб под парикмахерская, гастроном, пивная. Вдруг оживают вывески, живут, бегут за нами, руки воздевая, с машины стаскивают нас, зовут. Мешаются с толпою женщин, бегут, пока не скроет поворот. Их платьицы из разноцветной жести осенний ветер теребит и львёт. проезжаем город, по проспекту мы выезжаем за гору. Война и вывески, как старые конспекты, свои распахивают письмена. О, вывески в дни мира и войны! Что ни случись, потоп, землетрясение, январский холод, листопад осенний, а им висеть они пригвождены. Продолжалась его война так же неромантично, как началась. Это была отдельная минометная батарея, которая предавалась разным частям. Вот мы едем, едем, нас должны предать какому-то полку. Приезжаем, оказывается, там батарея уже есть. Там несколько дней ждем, потом нас отправляют в другое место. Опять эшелон, опять придают какому-то полку. Придали, оказывается, у нас нет довольствия. Все жрут, а нам есть нечего. Что делать? и Командир нам как-то говорит, что надо самим еду доставать. Мы по парам разделились и пошли по разным кубанским селам просить милостыню. Кто что давал. В казарме все это складывали, а потом делили на одинаковые кучки, потом один отворачивался, кому, тому. Так командиры питались и мы. Потом попали на фронт, где меня ранило весьма прозаически из крупнокалиберного пулемета с самолета. Рама летала и постреливала. Случайно эта пуля раздробила кость и застряла в бедре. Я потом ее долго носил на веревочке. Вы так и не успели повоевать толком? Нет, месяца полтора. Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался и части в часть потом и запасной полк там мариновали на запасной полк — это просто лагерь, кормили бурдой какой-то, заставляли работать, жутко было. Осенью сорок 43-го опять баня, опять новая одежда, эшелон, и повезли. Слух пошел, что под Новороссийск нас везут. По пути к тому же к поезду выходили крестьяне с жратвой, мы им американские ботинки рыжие, а нам взамен тоже ботинки, но разбитые, еще в придачу кусок хлеба и кусок сала. Поэтому мы приехали к месту назначения грязные, рваные, похожи на обезьян, спившиеся. И командиры, и солдаты. И нас велели отправить в Батуми, в какую-то воинскую часть, приводить чувства. Там казармы, на полу солома, прямо на соломе мы спали. Ничего не делали. Я запомнил только, что повели нас на экскурсию почему-то дачу Берии смотреть. Большой белый дом на холме. Разрешили через окна посмотреть убранство. Роскошные столовые громадная, барская, а товарищи мои были в прошлом профессиональные жулики, очень добрые ребята. Они там побегали по даче разнюхали. Мы пришли и легли спать, ночью я проснулся, их нет. Утру в казарм пришли какие-то люди, и ребята арестовали. Выяснилось, что ночью они все столовое серебро унесли. Ночь уже отнесли в скобку их выследили. На нас погрузили на баржу и повезли под Новороссийск. У нас почему-то много вина всякого. Пьем и плывем, пьем и плывем. Однажды ранним утром нас построили на палубе. Пришел какой-то фронтовой начальник, посмотрел на нас и ушел. В таком виде не принимают. Меня вновь отправили в запасной полк, где опять мучился, пока не пришли вербовщики. Я уж на фронте побывал, я уж землянки порыл, я уж наелся всем этим. Никакого романтизма. Пожрать, поспать и ничего не делать — это главное. Один офицер набирает людей в артиллерию. Большой мощности резерв главного командования. Часть стояла где-то в Закавказье, в горах. Не воевала с первого дня и не предполагала, что будет воевать. подумал что там может быть трудно Снаряды подносить, от работы мне не страшна. А что еще? Думаю, такая лафа, и я завербовался. Большинство ребят на фронт рвались, потому что там жратва лучше была, вообще повольнее было. есть не убьют, значит хорошо. А я пошел в эту часть. Нас повезли высоко в Нагорный Карабах. Там, в Степанакерте, располагалось то ли Кубанское, то ли Саратовское пехотное училище. Меня перевербовали у него курсантом. Я посчитал, через полгода буду младшим лейтенантом. Зачисли меня, и началась муштра невыносимая. Такая муштра началась, не дай бог. Полгода ждать умру. Я человек нетерпеливый. Месяца три промучился. Иду к замполиту. Разрешите доложить? Так, мол, и так отец мой арестован, враг народа. Он говорит, сын за отца не отвечает. Я говорю, я знаю все, на всякий случай, чтобы не сказали, что я скрыл. Молодцом, говорит, правильно сделали, идите работать спокойно. Я с горьким сердцем пошел работать спокойно. На следующее утро построения после завтрака Акуджава, Филимонов, Семенов, выйти из строя, остальным направо, на занятия шагом марш, и все пошли а нам протестаты эти назначения в арт-часть, с которых меня переманили. Многие на войне чувствовали, что они необходимы, позже не вспоминали о тех годах о лучшем времени жизни. Я очень жалею этих людей. На фронте были свои достоинства, какая-то раскованность, возможно, сказать правду в лицо, себя проявить был какое-то братство. И все, пожалуй. Война учила мужеству и закалке. На закалку и в лагере получали, а в основном это был ужас и разрушение души. Были и люди, которые вспоминают лагерь с удовольствием. Сидела с моей матерью одна женщина. Потом, когда встречались каторжанки, говорили о прошлом, о кошмарах лагеря, она счастливо вспоминала. А помнишь, как жили дружно, как я вам супы разливала, вот было время. Я хотел сказать другое. Когда я только отправился на фронт, Во мне бушевала страсть защищать, участвовать, быть полезным. Это был юношеский романтизм человека, не обремененного заботами, семьей. Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно. Добровольцами шли, как ни странные интеллигенты. Но об этом мы стыдливо умалчиваем до сих пор. А так война была абсолютно жесткой повинностью. Больше того, рабочие, как правило, были защищены литерами всякими, потому что нужно было делать снаряды. А вот крестьяна отдирали от земли. Аппарат подавления функционировал точно так же, как и раньше, только в экстремальных условиях, более жестко, более откровенно. Я помню, написал один материал военный. Войну может воспевать только либо человек неумный, либо, если ты писатель, то только тот, кто делает ее предметом спекуляции. И поэтому все эти повести и романы наших военных писателей я не могу читать. Я понимаю, что они недостоверны. Расчеты поражений, все это умалчивается. Теперь особенно. Прошлые 60 лет вообще превратились в ложь. В зале Чайковского поэтический вечер. Я выхожу, читаю стихи против Сталина, против войны, и весь зал аплодирует. Это я к примеру говорю. Потом выходит Андрей Дементьев, читает стихи о том, как славно мы воевали, как мы всыпали немцам, так пусть они знают свое место, пусть помнят, кто они такие, и зал опять аплодирует. Мало кто думает о том, что немцы сами помогли Советскому Союзу себя победить. Представьте себе, если бы не расстреливали, а собирали колхозников и говорили бы им, мы пришли, чтобы освободить вас от дыга, от гнета, выбирать себе форму правления. Хотите колхоз? Пожалуйста, колхоз. Хотите и наличное хозяйство? Пожалуйста. Если бы они превратили наши лозунги в дело, они могли бы выиграть войну. Но система у нас похожа. Они поступали точно так же, как поступали бы мы. Просто наша страна оказалась мощнее, темнее и терпеливее. Вот эта хромольная мысль о Куджаве, о том, что немцы вполне могли выиграть войну, если бы лучше обходились с местным населением, нашла неожиданное подтверждение, хотя многие до сих пор не готовы с ней примириться, и я в том числе. Современный историк маркс Селонин опубликовал книгу «22 июня, когда началась Великая Отечественная война» где с фактами в руках доказывает, что активное сопротивление Красной армии немецким захватчикам началось далеко не сразу, что целые части бросали оружие и уходили в тыл, что армия была дезорганизована и не хотела защищать сталинскую власть. Все это по сейчас выглядит экзотикой, но совпадает с впечатлениями куджавы который о настроениях фронтовиков знал не понаслышке. Да вот более подробный рассказ о том же самом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 на голодном пайке в ожидании вербовщиков. Вербовщиков ждали, как манна небесная, ибо в полку все были бывалые фронтовики, это прозябание становилось с каждым днем все унизительнее и унизительней. Пусть смерть, раны, бессонные сутки, только мне это было аристантское Кто-то даже предположил, что кормят в впроголодь и жить вынуждают в тесных вагончиках с общими нарами, где повернуться на другой бок, может, только по команде.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 Некоторые впрямь располагались под кустами. Остальные курили додой, собирались съедобные едобные корени, разную травку, с ужасом говорили о предстоящей осени. Дотягивали тогда до обеда. Затем швыряли несколько боевых гранат в глубину овражка и с вялой песней отправлялись в полк. Этот разрыв доносился до полка, чтоб все знали, как славно потрудились солдатики. В обед разливали по котелкам жидкую баланду, в которой по-нищенски шевелились редкие ржавые галушки. Животы начинали урчать сразу же после обеда. И так каждый день, и никакого просвета, раздражали и что вот опять из соседней части ушли на фронт. В маршевую роту. Плакали от беспомощности, но, наконец, в их полку спормировала с маршевой ротой. С песней, в бане, в большому куску мыла, новое обмундирование, голубая мечта, особенно американские ботинки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 К Батуми рота преобразилась до неузнаваемости. Андрей, чтобы хоть немного протрезветь, усел с новогонной подножку. Прохватило ветерком, мазутным духом, потом пошел дождь. Небо было ясное, а дождь не унимался. Андрей поднял голову и увидел, что над ним на виском роты. Белое яйцо, невыменяемые глаза, пальцы на ширинке. «Эй — Эй! — крикнул Андрей, заслоняясь от струи, но Кумрота ничего не соображал. Так мельных и истерзанных довезли их до Батуми, и они добрались до загранных казарм и повалились на солому. Проснулись утром. Толпа оборванцев. Ждали возмездия, но наказывать было некого. Все отличись В запасном полку продолжалась прежняя жизнь, однако недолго. Их снова одели в новое, заменили им командира. Тут приехала тетя Сильвия, сестра матери, навестить Андрея. Свидание было коротко и странно. Андрей ликовал по поводу скорой отправки, а тетка грустила и пыталась умолить командиров. Затем она уехала, а Роту подняли по тревоге, чтобы ввести на вокзал. Тут всех построили, выкликнули Андрея, он вышел перед строем, остальным скомандовали «Направо марш!» и Рота отправилась на вокзал, оставив Андрей на плацу в одиночестве. Он бросился к политруку, «Дознавался, выспрашивал, на ему, — сказали, — рота пошла на полнение гвардии. Ну и что же, — не понял он. — А что же вы сами должны понимать, — сказали ему. Не всем в гвардию можно. Так ведь мной к отце арестованы! — крикнул он. Кругом крикнули ему, и он отправился в свой опустевший вагончик. Только после войны, в припадке откровенности, тетка рассказала, что привезла с собою несколько бутылок коньяка и еще какие дары.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 Начальник вздрогнул, но сказал, — Что с того? Сын за отца ведь не отвечает? — Так точно, — сказал Андрей, — я понимаю, я просто не хочу, чтобы вы думали, что я скрыл. На следующий утро приказ об его отчислении, и он отправился в запасной полк. Конечно, Андрей Шамин не была так у Джава. Подлинная фронтовая биография рядового Куджавы реконструируется так с августа по сентябрь сорок года карантин в десятом отдельном запасном минометном дивизионе в кахетии возможно отсюда впоследствии десятый наш десантный батальон тем в том же карантине после двухмесячного обучения под руководством мрачного сержанта ланцова он сам муштрует вновь прибывших как там повествуется в рассказе уроки музыки И уже от него достается старым новобранцем годящимся ему и мирно спрашивающим его по вечерам, пишут ли ему из дома, а ему не пишут. Некому. С октября 1942 по 16 декабря, это он называл, говоря о своем ранении, он на Северокавказском фронте под Моздоком в составе минометной бригады 254-го гвардейского кавалерийского полка 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса под командованием генерал-майора Селиванова. Впоследствии именно этот факт службы в Донском корпусе будет отображена при его публикации в газете «Боец РКК», где у него летом сорок пятого года появилась даже собственная рубрика «Красноармейца Куджава попал в этот корпус в разгар войны с немецкими захватчиками». С ним сроднился он. С ним прошел жаркими боями не одну сотню километров. Только после тяжелого ранения товарищ Акуджаву покинул боевых товарищей и впоследствии после излечения в госпитале был демобилизован. Этот период, сильно приукрашенный в редакционной врезке, как раз в повести «Будь здоров, школяр», в которую вместился почти весь, собственно, фронтовой опыт Акуджавы, Это описание точно совпадает с его ранними стихами о войне, в частности, с первым днем на передовой, написано в 1957 году. Волнение не выдавая, оглядываясь, не расспрашивая, так вот она передавая, в ней ничего нет страшного. Трава не выезжена, лесок не хмур, и топоры объявляется перекур, звенят комары, звенят, звенят возле меня, летят, летят, крови мои хотят отбиваю в изнеможение, вдруг впадаю в сон. Дым, сражение, окружение, гибнет, гибнет мой батальон. А пули звенят возле меня, летят, летят, крой мои хотят. Кричу, обессилев, через хрипоту пропадаю, и к ногам осины весь поту припадаю. Жить хочется, жить хочется, когда же все это кончится. Мне немного лет, гибнуть толку нет, я ночных дозоров не выстоял, я еще ни разу не выстрелил. Я в сопревшую листву зарываюсь и просыпаюсь. Я к стволу осины, прислонившись, сижу. Я в глаза товарищем гляжу, гляжу, а что, если кто-нибудь в том сне побывал, а что, если видели, как я воевал?» вспоминает тот же первый день на передовой, он рассказывал на концерте в 1969 году. «В первый день я попал на передовую, и я, и несколько моих товарищей, таких, как я, семнадцатилетние, очень бодро и счастливо выглядели. И на у нас висели автоматы, и мы шли вперед в расположение нашей батареи. И уже представляли каждый в своем ображении как мы сейчас будем прекрасно воевать и сражаться. И в этот самый момент, когда наши фантазии достигли кульминации, вдруг разорвалась мина, и все мы упали на землю, потому что полагалось падать. Но мы упали, как полагалось, а мина упала от нас на расстоянии полукилометра. Потом все, кто находился поблизости, шли мимо нас, а мы лежали. Все проходили по своим делам, а мы лежали. Потом мы услыхали смех над собой, подняли головы, поняли, что пора уж вставать. Встали и тоже пошли. Это было наше первое боевое крещение. Тогда я первый раз узнал, что я трус. Первый раз, кстати, должен вам сказать, что до этого я считал себя очень храбрым человеком, и все, кто был со мной, считали себя сам не нехрабрым. Все, кто был со мной, тоже боялись. Одни показывали вид, другие не показывали, а все боялись. Это меня немножечко утешило. 16 декабря он был ранен, и это ранение подробно описано в шкале. А Сашка по одной швыряет ложки, размахивается и швыряет, и вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как-то получилось, понять не могу. Больно, говорю я, что ты ложки раскидываешь, а я не в тебя, говорит Сашка. Но я все больнее больней Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется. — Ты что? — спрашивает Коля. — Что-то нога не выпрямляется, — говорю я. — Больно очень. Он рассматривает ногу. — Снимай квадные штаны, — приказывает он. — Что ты что-то, — говорю я. — Зачем это? Мне же не ранило и не задело даже. Но мне страшно уже. где там внутри под сердцем что-то противно копошится Снимай, — говорю, — гад. Я опускаю стеганные ватные штаны, левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, оттуда ползет кровь. Моя кровь. Боль затухает, только голова кружится и тошнит немного. — Это ложка, и да? — испуганно спрашивает Сашка. — Что ж это такое? — Рама, — говорит Коля. — Хорошо, ж не в голову. — Ранен. Как же так, ни бой ничего. В тишине вечерней. Грудью на дот не бросался, в штыки не ходил. Коля уходит куда-то. Приходит, снова уходит, нога не распрямляется. — Желу за дело, — говорит Сашка. — Что ж никто не идет, — спрашиваю я. — Я ведь кровью истеку. — Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись к полежи. Приходит Коля. Приводит сам инструктор. Тот делает укол мне. — Это чтоб столбняка не было. Переминтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то ж все неинтересно. Я долго и лежу, холода я не чувствую. Я слушаю, как Коля кричит. «Замерзнет человек! Надо мне самбат отправлять, а сашина год машин дает!» «Это он кому?» — говорит. «А, этот комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтоб велел споги мне выдать? Впрочем, к чему они мне теперь?» Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина. «Придет бочку устроить!» — слышу я голос комбата. «Какая разница, где устраиваться?»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 Я засыпаю снова. Школяр весь сновидческая. Все происходит в тумане, неясно что, куда, зачем. Фотографически точное воспроизведение первых дней на войне, от недосыпа и недоедания все спутано. Есть, конечно, интерес к молоденькой связистке или огорчение по поводу отсутствующей ложки или досады из-за того, что и не повоевал совсем, а ранило. Но это и самые ранное этой летавшей над позицией Мирамы, немецким самолетным разведчиком, который стрелял-то для развлечения а Куджава был, как ни странно, спасен. Сам он об этом написал двадцать семь лет спустя. Когда на земле бушевала война и были убийства в цене, он рано и одно откупился сполна от смерти на этой войне. И хотя это сокровение душевный разговор с сыном в высшей степени иронично, думаю, он действительно полагал, что дешево делался потому что активных боевых действий на его долю больше не выпало. Говоря в стихах о днях своей службы, он не преувеличивает, не променьшает. — Сто раз закат краснел, рассвет синел, сто раз я клял тебя, песок моздокский, пока ты сжег насквозь мою шинель и блендажа жевал сухие доски. А я жевал такие сухари, они хрустели на зубах, хрустели, а мы рваные расстелим, и ну жевать такие сухари. Их десять лет сушили, не соврать да ты еще их выбелил песочек, омывал их в воде размолочем и ну жевать, и крошек не собрать. Сыпь пощадреть, товарищ старшина, пируем и солдаты, и начальство, а пули, пули были, били часто, да что о них рассказывать, война. После тех ста дней был госпиталь, после госпиталя с января 1943 -го года запасной полк, Батуми, передислокация под Новороссийск, возвращение все тот же запасной полк. В личном листке по учету кадров 1953 -го года Акуджава указал его номер 124-й стрелковый, удавшаясь попытка записаться в арт-часть резерв главного командования, отправка в Сибрнакерт. там Акуджаву переманили пехотное училище. Три месяца он промочился донес на себя и был возвращен в артиллерию. Там, в 126-й артиллерийской бригаде, он сочинил первую свою песню. Нам в холодных теплушках не спалось, только эта строка и уцелела. Правда, сослуживцы его запомнили и уже в 70-е годы написали письмо в комсомольскую правду «Не тот ли...» Знаменитый Акуджава, который сегодня выпускает книги и пластинки, служил с ними когда-то в артиллерии на Кавказе. Там в бригаде он служил до марта 44-го года, пока не вернулся в Тбилиси, но об обстоятельствах этого возвращения нам вовсе уж ничего не известно. Из приключений секретного Баптиста мы знаем, что Андрей Шамин был контужен в первом же бою. Сам куджава о контузии нигде не упоминает. После демобилизации по-прежнему живет у Сильвии, общается с друзьями посещает первые в своей жизни литобъединения. Военный его опыт на этом заканчивается. 20 июня 44 года он получает аттестат о среднем образовании и с этого момента живет в Тбилиси уже без выездных. А 9 мая 1945 года здесь же отмечает свой 21 день рождения. В аттестате выданном третьей вечерней школы две пятерки русский язык литература, четверки по химии, истории черчению, графике и немецкому, а по алгебре геометрии, географии, биологии, астрономии, тригонометрии, физике, даже конституция СССР тройки.